Глава двадцать шестая Эмма, смеясь, пошла навстречу Гренвилю, объяснила ему присутствие Тома и добавила, что она пригласила старого друга в Эдгвер Роу, разумеется, при условии, что Гренвиль разрешит это. Гренвиль как будто не слыхал того, что она говорила. Его взгляд скользнул мимо Тома, как будто он не видел его. Он торопился сказать, что внизу ожидает экипаж, в котором они должны отправиться домой — Он нетерпеливо оторопил Эмму переодеваться и ехать. Том молча отошел в сторонку и оттуда наблюдал за всем происходящим. Когда же Эмма повернулась, чтобы выйти из комнаты, он подошел к ней, чтобы проститься. Его голос дрожал, он с трудом подбирал необходимые слова. «Ведь сегодня день вашего рождения, мисс Эмма, и, быть может, даже Том кид смеет пожелать вам счастья?» «На этот день, на этот год, на всю жизнь!» «Поклонитесь от меня, вашей матушке. Я с удовольствием повидался бы с ней. Да не придется». Эмма сердечно пожала ему руку. «А почему нет, Том? Отсюда до Эдгвер-Роу недалеко. Нельзя, мисс Эмма. Мне уже завтра надо ехать с капитаном Нельсоном в Ирландию. Где ждет флот? Через неделю мы будем уже в открытом море. Будьте здоровы, мисс Эмма, будьте здоровы». Он еще раз с долгим взглядом посмотрел на нее. Затем он обратился к Гренвиллю, И его голос, только что дрожавший и неуверенный, сразу стал твердым и суровым. «Том Кит — простой человек, ваша милость, и не умеет подбирать свои слова по образцу благородных. Только одно знает он, что Эмми Лайон он знавал еще тогда, когда она училась ходить, и что она достойна высшего и прекраснейшего, что только существует на свете. Будьте добры с нею, сэр Гренвиль». Сделайте счастливой, Эмми Лайон, чтобы и вы сами могли быть счастливым, и чтобы и с вами не случилось того, что, что непременно случилось бы с другим, если бы если бы за него не заступился ангел. Он твердо уставился Гренвелю в глаза тем самым страшным взглядом, с которым до того назвал Эмми имя сэра Джона, а затем, словно требуя обета, протянул Гренвелю свою руку. Одно мгновение они стояли так друг против друга. Затем Гренвель отвернулся, отвернулся с надменной улыбкой. Рука Тома Кидда опустилась. Медленно направил он к двери. Эмма поспешила за ним следом и обвела его руками за шею. — Будь здоров, Том. Ты милый, добрый, верный. Думай обо мне без злобы и люби меня хоть немного. Она потянулась и поцеловала его долгим поцелуем в губы. Ей показалось, будто она никогда-никогда не увидит его честного лица. Исчезло теплое мягкое настроение всего утра. Пропал весь день. Эмма предпочла бы остаться у Ромни, вовсе не возвращаться в Эдгвер Роу. Но там была мать. На эту смиренную женщину и зальет Гренвиль свою злобу. Эмма торопливо переоделась. Она думала, что не будь здесь Ромни, Гренвиль осыпал бы ее упреками и решила, пусть это случится. Она уже не станет молчать, она ответит ему. Она жаждала этого. Чаша переполнилась, обращение Гренвилля с Томом исчерпало меру терпения. В экипаже они сидели молча, очевидно, кучер мешал Гренвиллю начать, а в Эдгвер-Роу их ждала мать. Ее улыбающееся лицо омрачилось, когда она увидела выражение лиц Гренвиля и Эммы. Она поспешно взяла из рук Гренвиля пакеты и унесла их в дом, пока он платил кучеру. «Эмма» сейчас же поднялась по лестнице в верхний этаж. «Иди к матери, Эмма», — раздался вслед ей голос Гренвиля. «Я должен поговорить с тобой». Он назвал ее Эммой, а не Эмили. Она спокойно пошла далее, сказав, «Я жду тебя в своей комнате. Твоя мать, оставь мою мать в покое. Она здесь ни при чем». Эмма оставила открытой дверь своей комнаты. Сейчас же вслед за ней пришел Гренвель и сразу начал. Разве она забыла, о чем они уговорились? Она обещала ему полное повиновение, обещала ему следовать его указаниям. Как же сдержала она свое слово? Еще тогда он сомневался в ней — а потому то и отправил ее в гаварден чтобы в тишине этого маленького городка она одумалась под влиянием матери раскаялась в своих недостатках и справилась но ее легкомыслие упрямство вспыльчивость все таки пробивались наружу разве несмотря на его запрещение она не обратилась кромней за денежной помощью затем В Эдгвер-Роу она обещала ему работать, а между тем лишь с большой неохотой бралась за исполнение заданных уроков и предпочитала целыми днями просиживать в уголках, погружаясь во вздорные размышления. — А теперь сегодня. Я делаю все, чтобы изгладить твое прошлое, приглашаю высокопоставленных гостей, чтобы создать тебе новый круг знакомых, а ты... Ты бросаешься на шею первому встречному, рассказываешь ему все, настаиваешь, чтобы он пришел сюда. И кому же? Матросу. Человеку из низших слоев. Конечно, пусть он всем и каждому рассказывает с хвостовством о высокопоставленной связи своей кузины. В самом деле, Эмма, если бы я не любил тебя... Но берегись. Если что-нибудь подобное случится еще раз, тогда... Тогда что? Тогда... В силу моих обязанностей, к имени и положению, тогда все будет кончено между нами. Все. Тогда все будет кончено между нами, — медленно повторила Эмма. Ну что же, я не могу поручиться тебе, что этого не случится еще раз. Если твоей любви недостаточно, чтобы взять меня такой, какова я есть, то разве не лучше будет положить конец всему теперь же, прежде чем это причинить тебе страдания. Гренвиль сделал шаг навстречу ей, Эмили. Он снова называл ее Эмили. Нет, постой. Я дала тебе высказаться и не перебивала тебя. Так не угодно ли будет тебе выслушать и меня теперь? Не угодно ли будет тебе выслушать соображение неразумного, покрытого пороками создания? Разумеется, я совершила преступление, когда поговорила с Томом, но... В чем виноват здесь Том? Имел ли ты право плохо обойтись с ним за это? А ты это сделал. Ты почти не слушал его, умышленно не обратил внимания на протянутую тебе руку, высокомерно повернулся к нему спиной. Кто дал вам, гордым лордам, право смотреть с презрением на мозолистые руки народа? Разве не обязаны вы им своим состоянием, своим могуществом? Когда лордовские дочки имеют любовные связи рожают внебрачных детей, как леди Уорсли или мисс Пейтон, когда они появляются на балах или при дворных приемах полуобнаженными, тогда это признается забавным и остроумным, тогда вы готовы аплодировать им. Но если девушку из народа изнасилует сын лорда, если она, ища кусок хлеба своему ребенку, делает то же самое, что делает лордовская дочь из разнузданности, Тогда вы обзываете ее нахалкой испорченной. Считаете непреложным, что надо стыдиться такой девушке? Конечно, ее можно взять в любовницы, но только ее надо прятать. Прятать за фальшивой благопристойностью, за фальшивым именем. Ну, понял ты теперь, что меня мучает, что отвращает меня от всего. Когда ты изложил мне свой план, я сама не сознавала этого. Правда, в тот день, когда моя мать должна была отказаться от честного имени отца, я смутно почувствовала это. Теперь же знаю это, наверное. Я не могу лгать. Это противно моей природе. Она медленно встала и подошла к нему. И я не хочу этого. Слышишь, Чарльз, я не хочу лгать. Она твердо посмотрела ему в глаза. Он гневно расхохотался, отвел от нее взор и крикнул. Недурные признание делаешь ты мне. И когда же? В самый последний момент, чтобы застать меня врасплох? Наверное, тебя научил этому тот самый субъект с лицом каторжника. У вас было достаточно времени столковаться. Эмма изумленно отступила на шаг назад. Я не понимаю тебя. Причем здесь Том? Он ничего не слышал. Бешенство так и било в нем. Как он вообще нашел тебя? В сказку о картине я не поверю. Ты письмом вызвал его Кромни, чтобы посмеяться с ним надо мной, идеалистом, захотевшим спасти человека. Да, это и был твой план. Твоя мать уже здесь. Теперь прибыл этот так называемый двоюродный брат, а в один прекрасный день прибудет и ребенок. Ребенок сэра олит Пайна. Эмма с отчаянием крикнула. — Чарльз, что ты говоришь? Ты не мог сказать этого серьезно. Не мог же ты подумать, что Том и я... Кто может знать, что правда, что ложь? Когда ты целовал этого грязного парня, было похоже, будто он привык к этому. Ведь он — милый, добрый, верный Том. Он невольно замолчал. Стон вырвался из груди Эммы. Она отступила от него, прислонясь к стене. Словно ища опоры, ее рука хваталась за воздух. Наступила минута томительного молчания. — Ну да, я позволил себе увлечься. — хрипло сказал затем Гренвель. — Я сказал об этом ради тебя и ради себя, но я не могу отступиться от своих требований. Если ты исполнишь их, все будет забыто, а не исполнишь. Он сделал резкое движение рукой, как бы отрубая что-то, и затем ушел. Сзади него со звоном щелкнул замок. Долго ли простояла Эмма таким образом? Услыхав голос матери, она сильно испугалась — — Тебе пора одеться, Эмми. Гости сэра Гренвиля сейчас придут. Да, да. Почему мать не вошла? Кто запер дверь? Ах, да, Эмма сама сделала это. Ах, что за сверлящая боль в висках, в глазных впадинах, и как вздрагивают веки. От холодной воды ей станет лучше. И действительно пора переодеться. И вот подъехал какой-то экипаж. Голос... Чарльза. Он принимал друзей. Она должна принарядиться, казаться как можно красивее, чтобы сделать ему честь. Она наденет черное шелковое платье с зеленой вставкой. Это платье имеет такой благородный в то же время такой приветливый вид. К тому же оно так подходит к цвету ее волос. Только вот ее щеки сегодня чересчур красны. Это от ужасной головной боли. Не побелится ли ей? Немного. Нет-нет, Чарльз этого не любит. А головная боль пройдет. А вот и второй экипаж. Третий. Четвертый. Теперь гости, наверное, все собрались. Сейчас Гренвель придет за своей Эмили, чтобы представить ее всем этим знатным кавалерам и дамам. Да, что такое хотела сказать она им? Разве она не условилась с Чарльзом? Ах, эти боли! Словно кто-то колотит молотком по голове. Ну да, она вспомнит, что ей нужно сказать им. они не вспомнит, так спросит у Чарльза. А вот и он идет. Нет, это Софи, служанка. Да-да, Софи, я сейчас иду. Почему он сам не зашел за ней? Впрочем, разве он мог оставить гостей одних? А теперь она не может спросить его, что должна сказать гостям. А что это было в самом деле? Фу, как скрипит лестница. Ах, дом становится стар. Может быть, Чарльз знает средства против скрипа лестницы? Ведь он знает все. Все. А почему вся комната окутана красным туманом? Почему все предметы качаются? Кто-то взял Эму за руку и потянул ее вперед. Мисс Эмили Кэдоген, дочь моей экономки. Кэдоген? а вот, вот что. Это неправда. Меня зовут не Кэдаген, а Эмма Харт, Геба Вестина. Почему Гренвер с такой силой дернул ее руку? А его глаза? Почему они так полны гнева? Что же сделала она такое? ахах ах. уж не сказала ли она того, что не должна была говорить. Ведь я знала, чайль, что я не могу лгать. Стены. Зашатались, в ушах Эмма зашумела, словно туда вливалась вода. Что-то ударило ее по голове, все потемнело, стихло. У нее была жесточайшая горячка, говорили врачи. Лондонские туманы вредили ей. Кроме того, наверное, рождение ребенка нарушило ее нервную систему, благодаря чему она так легко и чрезмерно раздражалась и была так недоверчива. Гренвиль во всем соглашался с врачами, но он шел еще далее. Он старался найти причину всему в том тяжелом, что досталось на долю Эммы. Насилие сэра Джона растоптало в ней все, что было хорошего и доверчивого в ее натуре. С той поры недоверие поселилось в ее душе и отравило все ее существование. А может быть, зародыш болезни поселился в ее душе еще тогда, когда товарки по школе «Миссис Беркер» старались всеми силами унизить ее. Да, все это время она была больна и смотрела на все происходящее сквозь туман отравленного воображения. Могла ли бы она иначе так дурно объяснить себе весь образ действий Гренвиля? А ведь она должна понимать, что что бы ни делал в этом отношении Гренвиль, во всем он преследовал только ее же пользу. Были последние дни мая, когда Гренвель сказал все это Эмме. В первый раз со времени того ужасного дня, 26 апреля, она получила разрешение встать с постели. Она сидела в саду под яблоней. Тепло пригревало солнце, нежно звучал голос возлюбленного, хорошо было жить. Перед Эммой на столе лежали руки Гренвеля, гибкие, тонко очерченные руки человека высшей расы. Эмма нежно взяла их, перевернула, поцеловала, положила на них свою голову, вложила в них свое сердце, все свое усталое от жизненной борьбы существо. Доверие? Разве не было оно врачом ее души? Глава двадцать седьмая. Жизнь Эммы потекла без помехи в твердых границах, очерченных Гренвилем. Он был с нею добр и внимателен, ни разу более не слыхала она от него ни одного резкого слова, которые прежде так оскорбляли ее гордость. Он сначала осторожно выведывал ее настроение лишь потом обращался с желанием или требованием. Теперь он уже не приказывал, а доказывал необходимость того или другого. В прежнее время такое дипломатическое обращение вызвало бы в Эмме недоверие, но теперь она лучше знала возлюбленного. Он стал осторожен и хитер, потому что любил ее. Только иногда между ними происходили легкие недоразумения, а именно когда в Эдгвер Роу приходили нищие. Эмма, вспоминая, как ее мать после смерти отца побиралась по деревням, готова была отдать нищим последний пенс, но Гренвиль сурово восставал против этого — Говоря, что надо быть экономнее, так как неизвестно, что еще может случиться. Однако Эмма не приписывала этого черствости Гренвеля. Эта кажущаяся мелочность проистекала из его забот о будущем. Из Неаполя приходили дурные вести. Письма сэра Уильяма Гамильтона сообщали о прогрессировании болезни его жены. Если леди Гамильтон умрет... Сэр Уильям любил женщин. Несмотря на свои 52 года, он был еще крепок и жизнерадостен. Не подумает ли он о втором браке? А если от нового союза пойдут дети? Тогда придется отказаться от надежды, что в один прекрасный день сэр Уильям заплатит долги Гренвилля. Да и от надежд на будущее наследство тоже приходилось отказываться. А ведь только эти надежды и сдерживали кредиторов Гренвилля. Политика тоже доставляла Гренвилю немало забот. Приходилось опасаться смены министерства. Если премьер-министр Лорд Нерз, покровитель Гренвиля, удержится у власти, положение Гренвиля останется прочным. Но оппозиция приобретала все больше и большее влияние в парламенте. Фукс и Шеридан, лидеры либеральных вигов, наносили жестокие удары правительству. Если Нерз, Падет и министром-президентом станет Фукс. Дни чиновников Тори будут сочтены, и Гренвелю тоже придется подать в отставку. Люди из консервативных родов не могли служить в либеральном министерстве. Если даже их не уволят, они сами должны будут уйти. К этому обязывала традиция. В начале сентября из Неаполя пришло известие о смерти леди Гамильтон, Покойная пожелала быть похороненная в фамильном склепе в Пембрукшире, и сэр Уильям просил Гренвилля принять на себя все хлопоты по устройству печальных обрядов. В силу этого у Гренвилля было много забот в Лондоне, и Эмма зачастую бывала предоставлена самой себе. Впервые почувствовала она всю зависимость, в которой держал сэр Уильям ее возлюбленного. Что станется с нею? если она не понравится этому господину. Конечно, ее наружность понравится ему, признанному ценителю классической красоты. Ее прошлое тоже не явится препятствием, так как сэр Уильям отличался свободой суждений и любил, говаривать что сильный дух нередко порывает оковы общепризнанной морали. Но что, если он откажет ей именно в этом сильном духе? Помимо всего, сэр Уильям питал особые надежды насчет судьбы племянника. Сватовство Гренвилля к дочери лорда Миддельтона произошло вследствие желания сэра Уильяма, и он очень рассердился, когда выгодный брак не состоялся. Теперь он сам приедет в Англию и сможет поддержать сватовство Гренвилля своим влиянием. Вдруг он опять возьмется за прежние проекты. И опять сомнения закрадывались в душу Эммы. С тайной робостью ожидала она прибытия сэра Уильяма. Гренвиль встретил дядю в гавани и проехал с ним прямо в Пембрукшир. Оттуда он написал Эмми. Сэр Уильям заедет в Лондон, чтобы сделать визит королю и министрам. При этом он выберет время побывать у Гренвиля и познакомиться с Эдгвер Роу. Сам Гренвиль был вынужден оставаться пока в Лондоне и вернется домой только вместе с дядей поэтому он письменно давал все распоряжения. Гостя должна встретить одна мать в качестве домоправительницы, а Эмма появится в столовой только к чаю. Там она непринужденно займется разливанием и предоставит все дальнейшее глазам сэра Уильяма. Конечно, все приказания были выполнены с тщательностью, и как билось сердце Эммы, когда в указанный час она спустилась в столовую, чтобы приготовить там все к чаю. Гренвиль с гостем были в лаборатории, где осматривали коллекции. Но вот послышались их голоса. Эмма почувствовала, что у нее подгибаются колени, и поспешила отодвинуться в самый темный угол. Сэр Уильям вошел. Эмма не могла в первый момент разглядеть его лицо, потому что он разговаривал как раз с шедшим позади племянником. Но когда сэр Уильям обернулся, Эмма была немало удивлена — 52-летний старец казался совершенно свежим и сильным, словно ему не было и сорока. Когда сэр Уильям заметил живопись на стене, он с удивлением воскликнул. «Восхитительно, Гренвиль! Прямо поразительно! Уж не открыл ли ты способ делать золото? Не нашел ли философский камень? Чтобы оплатить это, надо обладать целым состоянием». Гренвиль улыбнулся. Мне это не стоило ни единого шиллинга. Ромни нарисовал все это по дружбе. По дружбе? Ну, а от меня художники вечно требуют денег. Как можно больше денег? А еще Ромни. Кстати, напомни мне завтра о нем. Я должен посмотреть его картину. Ведь модель, как говорят, представляет идеал женской красоты. Где он выискал ее? Мне говорили, что он ничего не прибавил от себя и строго держался натуры Но это, конечно, преувеличивают Проксителю для Венеры понадобилось более ста моделей. Гренвиль украдкой подмигнул Эмме. И все-таки это сущая правда, дядя. Не желаешь ли сам убедиться? Он показал на плафон, откуда смотрела Эмма в качестве богини красоты. Сэр Уильям долго созерцал картину и с недоверием покачивал головой. Неужели это и в самом деле портрет? «И не идеализированный?» «Я видел много красивых женщин, но такое совершенство никогда. Она в Лондоне? Не могу ли я познакомиться с нею через Ромни?» Эмма бесшумно взяла поднос и подошла к столу. «А она живет не в Лондоне», — ответил Гренвиль. «Но если ты считаешь это таким важным, повидать красивейшую женщину в мире...» «Да я готов объехать полмира ради этого!» И Гамильтон вздохнул, смеясь над самим собой. Для моего возраста это немножко слишком пылко, не правда ли? на что поделаешь? Шекспир заметил, что мужские сердца после тяжкой потери делаются особенно впечатлительными к новым чарам. Едва только Ромео был отвергнут Розалиндой, как тотчас же влюбился в Джульетту. Как знать, не случилось ли бы и со мной тоже, если бы я попал в заколдованный круг церцей Ромни? Он рассмеялся и, не обращая внимания на прислуживавшую горничную, взял с подноса чашку чаю. Затем он потянулся за серебряным сливочником со взбитыми сливками. Вдруг он изумленно посмотрел на руку, державшую поднос, и затем поспешно взглянул на Эмму. Поднос покачнулся. Чашка Гренвеля опрокинулась, хлебцы покатились на ковер. — Ну, послушайте! — Мисс Харт! — с напускной строгостью сказал Гренвель — чего вы пугаетесь, что сэр Гамильтон любуется вашей рукой? Эмма стояла перед сэром Уильямом с залитым румянцем лицом и не решалась поднять на него взор. Он смотрел на нее, словно ослепленный ее красотой. Затем его взор скользнул к картине. — В самом деле, Гренвиль, — воскликнул он, раздражаясь громким смехом, — шутка вполне удалась тебе. Ты поставил в тупик старого испытанного дипломата. «Но я не сержусь на тебя за это. Я избавлен от поездки по всему свету и не должен обращаться с просьбой к Ромни». Он встал, улыбаясь, и ответил Эмме, низкий поклон, скрестив руки на груди. «Прекрасная церцея, высокая богиня! Где же ваш волшебный жезл, которым вы собираетесь превратить меня в свинью?» Он взял из рук Эммы под нос и не позволил ей поднимать хлебцы, а сам нагнулся с юношеской ловкостью, опережая Гренвиля. Затем он пригласил ее присесть к ним и сам сбегал на кухню за чашкой для нее. Сияние ее красоты должно было озарять весь этот вечер, первый, который он переживал после долгого времени в интимном семейном кругу. Эмма ни на минуту не должна была покидать комнату. Казалось, Гамильтон нарочно старался не давать Гренвилю возможности объяснить все, что касалось Эммы. Отделавшись от первого смущения, Эмма охотно отдалась чарам разговора. Сэр Уильям рассыпался целым фейерверком остроумия, был неистощим в анекдотах, кидавших яркий свет на жизнь юга и условия жизни при Неаполитанском дворе. При этом он не щадил и самого себя. Так он рассказывал, что у него была обезьяна, которую он старался образованием превратить в настоящего человека. Но животное не хотело мыслить самостоятельно и не переходило границ простой подражательности. Однажды он застал обезьяну, сидящей в платье сэра Уильяма, в кресле перед письменным столом и рассматривающей в большую лупу сицилийскую монету, совершенно так же, как делал это и сам хозяин. Пораженный сходством, сэр Уильям приказал зарисовать эту сцену и с подписью «Антиквар» повесил ее над своим письменным столом. Говоря сам, этот испытанный дипломат умел вызвать на разговоры своих слушателей. Эмма не сидела с ним и часа, как он уже узнал все о ней. Она простодушно отвечал на его вопросы казавшиеся такими невинными но неизменно влекшими каким либо откровенностям в короткое время он узнал в общих чертах все ее борения и не успокоился пока эмма не сыграла ему сцену сумасшествия офелии шарридон был прав когда не нашел у вас трагического дарования задумчиво сказал он затем но у вас не поддельное чувство а голос звучит словно музыка не пробовали ли вы петь Пробовала, но не пошла далее скромных начинаний. Весь мой репертуар — несколько народных песен Родины. Не заставляя себя долго просить, она стала петь, как пели уэльские деревенские девушки, возвращаясь домой с граблями на плечах. Закинув голову, сверкая зубами, из-за полуоткрытых губ она ходила вокруг обеденного стола, упершись руками в бока, покачивая станом и пританцовывая. Ее глаза смеялись сэру Уильяму, а когда она проходила мимо него, ее рыжеватые волосы, распустившиеся от быстрых движений, касались его своей огненной волной. Она знала, что была кокетлива, но и хотела быть такой. Ведь если сэр Уильям потребует этого, Гренвиль разойдется с нею. Она боролась за себя и за него. И Эмма видела, что она... Осталась победительницей. Когда она кончила, сэр Уильям страстно схватил ее за руки и воскликнул. «Теперь я знаю, кто вы». Гренвиль, просто ипохондрик, готов заразить весь свет свою грюмостью. Но вы, мисс Эмили, вырождены для веселья, рождены на радость себе и всем нам. Наука, искусство, ну, конечно, все это очень священно, очень благородно. Но чем старше становишься, тем более осознаешь, что истинное счастье заключено лишь в веселом волнении чувств. Пользуйтесь днем, ночь придет, сама собой. Поэтому, мисс Эмили, пойте, у вас есть голос, танцуйте, у вас прирожденная грация итальянок и испанок, и, наконец, любите, любите. Ну, последнее вам теперь уж не приходится советовать. Что за неслыханное счастье этого субъекта с молодым лицом и старым сердцем!» — кивнул он на племянника. «Художники рисуют для него, а волшебницы складывают к его ногам дары своей красоты, и все это даром. А он ведет себя так, как будто так и нужно, даже и спасибо не скажет. На вашем месте, мисс Эмили. Я оставил бы его хандрить среди его камней и картин и взял бы себе другого. Что вы скажете относительно дядюшки?» полной противоположности племяннику. Можете получить мудреца с огромным женским опытом, со старым лицом, но юным сердцем. Не думайте долго, ударим по рукам. эми показалось, что под этой шуткой кроется что-то более серьезное. Она невольно обернулась к Гренвелю, и странно искаженным показалось ей его лицо. Но она, наверное, ошиблась. Весь остаток вечера он охотно принимал участие в шутках, которыми обменивались сэр Уильям и Эмма. А когда поздно вечером дядя ушел, Гренвель очень нежно простился с Эммой. На следующий день сэр Уильям прислал Эмме дорогую арфу, присовокупив несколько любезных строк. Он выразил сожаление, что не успеет повидать ее до своего отъезда в Неаполь, но рассчитывал провести с нею более долгое время, когда дела позволят ему вернуться в Англию на более продолжительный срок.